Не беспокойтесь, все идет по плану. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Ты сейчас именно там, где тебе следует быть, на своем пути. Ты на самом деле всегда на своем пути, но ты не всегда понимаешь это. Иногда тебе хочется оказаться на каком-то другом пути. Тебе кажется, что там все будет лучше, и ты начинаешь думать – как тебе попасть туда. Ты мечтаешь, планируешь, предпринимаешь какие-то действия, срываешься с места. А в это время Дух говорит тебе, не надо никуда бежать. Ты уже там, где должен быть. И именно там, где ты находишься сейчас, для тебя припасены дары Духа и новые возможности. Увидь их, не будь так нетерпелив, Твой уникальный путь здесь. Упражнение. Опыт самоанализа. Признаки, что вы выполняете божественный план. Вспомните моменты вашей жизни, когда вам сопутствовала удача, все складывалось как нельзя лучше, и на вашем пути возникали счастливые совпадения. Может быть, вы решали какую-то сложную задачу, и вам чудесным образом приходила помощь. Рядом с вами появлялись именно те люди, которые могли вам помочь. А может быть, вы осуществляли заветную мечту, и обстоятельства были на вашей стороне. Вы неизменно оказывались в нужное время в нужном месте. Все это означало, что в тот момент вы осуществляли ваш божественный план Вы действовали в русле интересов Духа и ради своего наивысшего блага, а потому Дух создавал синхронистичность на вашем пути, то есть такие обстоятельства, когда все идет как по маслу и складывается будто само собой. Проанализируйте подробнее ту ситуацию в вашей жизни. Какую конкретно цель вы достигали? Как вы думаете, почему Дух помогал вам в этом? Как достижение этой цели помогло раскрыться вашей божественности? Как оно работало на выполнение вашей миссии нести божественный свет на землю? Каким образом достижение этой цели помогало проявиться тому лучшему, что есть в вас? Какие новые качества вы благодаря этому приобрели? Вспомните свое состояние, когда вы планировали и достигали эту цель. Были ли вы настроены позитивно? Верили ли в себя? Было ли у вас предчувствие чего-то хорошего? Было ли у вас чувство, что вас ведут и направляют светлые силы? Действовали ли вы, исходя из любви и желая блага себе? Если да, то вы, скорее всего, достигли своей цели – И это обрадовало вас. Если нет, если вы находились в состоянии страха, беспокойства, уныния, это могло помешать вам замечать счастливые возможности и пользоваться ими. Проанализируйте таким образом несколько своих удач и неудач. Когда вам сопутствовала синхронистичность, а когда нет. Если возникали препятствия и путь к цели – оказывался слишком сложным, было ли у вас чувство, что вы, возможно, не на своем пути? Делали ли вы попытки найти свои открытые двери и следовать синхронистичности? У каждого человека бывают периоды, когда он следует божественному плану и когда отклоняется от него. Проанализировав, каким именно образом проявляет себя себя синхронистичность в вашей жизни и какие еще признаки указывают на то, что вы выполняете божественный план, вы найдете свои ориентиры, чтобы в будущем не сбиваться с пути и всегда следовать своим наилучшим возможностям. У вашего божественного плана есть цель. Это достижение наивысшего блага во всем, что бы вы ни делали. Более конкретных целей нет, потому что более конкретные цели вы намечаете себе сами. И если вы намечаете цель, которая соответствует вашему наивысшему благу, если эта цель не противоречит гармонии мироздания и лежит в русле движения к любви и свету Бога, ваш дух прокладывает для вас наилучшие пути к этой цели. И тогда, оказывается, что не случайны встречи и события в вашей жизни. Не случайно вы оказываетесь в определенном месте в определенное время. Не случайно перед вами открываются нужные двери именно тогда, когда вы к ним подошли. Так работает Божественный план. Так вы можете понять, что движетесь в наилучшем для себя направлении – Крайон Упражнение. Доверие себе и своему пути. Если у вас появится сомнение в правильности выбранного пути, если вам кажется, что вы ошиблись, сбились с дороги, отступили от божественного плана, подумайте, почему это произошло. Может быть, вас кто-то критиковал или осуждал, пытался вам внушить, что вы идете не туда, но в таком случае… Почему вы больше доверяете этим чужим голосам или общепринятым мнениям, чем себе и Богу, который у вас внутри? Вы можете в любой момент вернуть доверие к себе и восстановить уверенность. Останьтесь наедине с собой в спокойной обстановке, направьте внимание внутрь себя, сосредоточьтесь на том, чтобы ощутить глубокую внутреннюю связь с Духом. И скажите себе, «Бог ведет и направляет меня на наилучший для меня путь. Я чувствую истинность этого пути своим сердцем. Я доверяю своему сердцу. Я доверяю себе, я доверяю Богу. У меня свой собственный путь, он предназначен только мне». «Никто не может меня сбить с этого пути. Я следую божественному плану. Все так, как должно быть. Я иду за руку с Всевышним и уверен в каждом своем шаге». Повторяйте эти или подобные слова каждый раз, когда почувствуете, что теряете уверенность, и вам нужна помощь и поддержка. Если в результате почувствуете радость и умиротворение, это значит, вы на верном пути, и ваши ангелы помогают вам и поддерживают вас. Аффирмации. Я часть целого, часть великой системы по имени Бог. Мой божественный план разворачивается в действии и ведет меня к моему наивысшему благу. Я призываю в свою жизнь синхронистичность, чтобы лучшее легко приходило ко мне. Все, что происходит со мной, не случайно. Все, происходящее со мной, наполнено наивысшим смыслом. У меня есть мощная поддержка от моей божественной семьи. Любовь Бога всегда со мной. Я никогда не одинок. Упражнение выбор лучшего пути в союзе сердца и разума. Закройте глаза и направьте внимание внутрь себя. Представьте, что вы оказались в вашем внутреннем космосе, пространстве духа. Это необозримое пространство, целое вселенная, в которой вы можете создавать любые миры и выбирать любые пути. Представьте, что перед вами множество дорог, Каждая из них сулит какие-то особенные возможности, но вам нужно выбрать только одну. Вы затрудняетесь с выбором. Как вы обычно поступаете в таких случаях? Слушаете сердце или включаете холодный рассудок? Вы можете научиться сочетать два этих аспекта, руководствоваться сердцем и при этом делать самый разумный выбор из возможных. Ведь разумный выбор – это тот, который принят и сердцем, и умом. Для этого надо только научить их работать совместно, в согласии друг с другом. Это поможет в любой ситуации делать лучший выбор, соответствующий вашему божественному плану. Чтобы сердце и разум были в ладу, используйте связующее звено, ваш дух, частицу Бога внутри вас. Направьте внимание на область сердца и представьте, что вас наполняет ярко-белый сияющий свет, энергия божественной любви. Мысленно обратитесь к духу со словами. «Дорогой дух, наполни мое сердце божественной любовью и дай ему дар предвидения, чтобы оно точно и ясно подсказывало мне, какой выбор будет лучшим». Затем направьте внимание на область лба и наполните его также божественным светом любви. Мысленно обратитесь к Духу. Дорогой Дух, наполни мой разум божественной любовью и дай ему дар мудрости, чтобы он в согласии с сердцем помогал мне делать выбор и разумно руководил моими поступками. Затем представьте, как свет разума и свет сердца сливаются воедино, заполняя вас целиком. Сквозь свет любви вы смотрите на все дороги, которые лежат перед вами, и видите, что одна из них тоже освещена божественным светом любви, ярко сияет перед вами. Что это за дорога? Что подсказывают сердце и разум? На этом пути откроются все манящие вас возможности, и вы получите все, что вам необходимо. И не забывайте, что вы – бессмертная божественная сущность, а потому впереди у вас множество дорог, вы сможете пройти все те пути, какие захотите выбрать, и ничто не будет упущено».